Могли бы давать больше. Однако для этого надо распутать целый клубок проблем. Оплачивать заказы мы можем из двух источников, теми деньгами, которые мы получаем из бюджета и доходами от собственной деятельности, то есть от экспорта вооружений. Из бюджета нам дают все меньше и меньше. Да и наша экспортная деятельность – Встречает все больше препятствий. Я работаю недавно, но уже успел столкнуться с целым рядом необъяснимых фактов. Когда мы не попадаем на международные оружейные ярмарки, когда конкурсы на поставку оружия проходят без нас, когда уже изготовленные и оплаченные товары застревают в пути и не доходят до потребителя, когда наши заявки постоянно опаздывают и не попадают в нужное место и в нужное время. По мере возможности я пытался разобраться в наиболее вопиющих случаях, и могу вам заявить, препятствия совершенно сознательно создаются особенно чиновниками федерального уровня. При этом, разумеется, конкретных виновников саботажа в недрах аппарата найти невозможно. Это точно, желчно рассмеялся Лобанов и одним махом опрокинул рюмку в рот. Иван кивает на Петра, все шито-крыто, все концы в воду. «Да, у них все отработано», — со вздохом подтвердил Данилов. «И силовые структуры нам не помогают», — продолжал Варяг. «Словом, необходимо хорошенько перетряхнуть всю систему управления государственной машиной. Однако нужных рычагов для этого у нас нет. Пока нет». Смена государственного аппарата — всегда вопрос политический. Варяг многозначительно посмотрел на Платонова. Директора же разом открыли рты, собирая что-то сказать, но Владислав Геннадьевич поднял руку. Я еще не закончил. Я предлагаю ясно осознать, что если заниматься только экономикой, «Мы далеко не продвинемся. Я предлагаю самим активно включиться в политическую деятельность. Я предлагаю создать свое политическое движение». «Вон вы куда хватили!» — воскликнул Лобанов. «Политическое движение?» Данилов закряхтел, почесал в затылке и, наконец, промолвил. «Поссорю с верхами!» А мне завод ни с кем не надо ссориться, по крайней мере сейчас, возразил Варяк. Можно создавать гуманитарные благотворительные организации, но работать в них будут наши люди и выполнять те задачи, которые мы перед ними поставим. И вообще пока не стоит спешить оформлять что-то на бумаге. Сейчас главное это поиск людей, обладающих определенными возможностями. У кого-то есть деньги, у кого-то связи в средствах массовой информации, у кого-то контакты в областных структурах. Мы должны объединить все эти силы вокруг себя. Платона внимательно слушал Владислава Геннадьевича, многозначительно в знак согласия кивая головой, как бы приглашая двух директоров-собеседников согласиться с мнением своего коллеги. «А что?» — сказал Лобанов послеминутно в раздумье. «Мне это нравится. Мы на производстве, как резиновая зина. Все, кому не лень, нас имеют, а мы только кряхтим иногда. Пора самим влиять на ситуацию». «Не привыкли мы к этому», — осторожно заметил Данилов. «Мы, отродясь политикой, не занимались. Как бы в просак не попасть». — Федор Кузьмич, странно вас слушать, — удивился варяк. Вы же директор, ваша работа — управлять людьми. А вы же не можете на заводе сами все делать, правда? — Ну и в политике также. Ищите надежных людей, задавайте им направление деятельности. И они сами сделают все без вас. — Газеты все у нас под банками, — задумчиво протянул Данилов. А у тебя что, зубов нет?